Глава 17. Дверь в коридор начала открываться. Феликс прыгнул с деревянных ступенек и закатился под них. Он был слишком высок, но как мог, съёжился. Его ноги упёрлись в какую-то перекладину, и им было больно, а штаны промокли от фекалий, сочившихся из чана и смердели. Через просветы между ступеньками Феликс узрел узловатые зелёные колени огромного орка в тяжёлых сапогах и в кожаной безрукавке с железными заклёпками. Он вошёл в комнату и проследовал к чану. Возле дверей и вальяжно расположился в ожидании целый отряд его сородичей. "Нет, только не это", подумал Феликс. Деревянные ступеньки жалобно заскрипели под тяжёлыми сапогами. Орк остановился прямо над головой Феликса, поэт замер. Он не решался даже вздохнуть из боязни, что его услышат. Наверху раздалось кряхтение, а потом что-то плюхнулось в чан, и раздался глубокий довольный вздох. Феликс надеялся, что всё закончится быстро, но орк, судя по всему, кушался с аппетитом. Кряхтение и всплески следовали один за другим. Когда в чан плюхнулось что-то особенно большое, в сторону Феликса полетели брызги. Прямо над его лицом на деревянных ступеньках повисли капли зловонной жидкости. Феликс в ужасе не мог отвести от них глаз. При этом он не осмеливался пошевелить даже пальцем, чтобы не потревожить орка. Тот закряхтел и заерзал. Одна капля сорвалась и полетела вниз. Феликс зажмурился, и она упала прямо на его правое веко и покатилась вниз. Барт из последних сил сдержал крик. Жидкость из чана жгла кожу, как кислота, и было очень трудно не корчиться. Орк встал. Феликс узрел все его причинные места и кое-что похуже. Зеленокожий натянул штаны и стал спускаться. На полпути он задержался и что-то спросил. Зазвучал странный, отрывистый говор, не похожий на обычное орчье хрюканье. Феликсу стало плохо. Наверное, орк обратил внимание на пропажу гоблинов. Это конец. Сейчас гномам придётся сражаться с целым отрядом, а потом и со всей крепостью. Всё будет так, как и при первой попытке пробраться через дверь Биррисуна. Феликс скосил садищи и глаза и увидел, как Готрек и братья Размуссены, притаившиеся в затемнённой глубине спальни, берут оружие на изготовку. Горг снова повторил вопрос, а потом подошёл к дверям и обратился к своему командиру. Тот заглянул в комнату и зеленокожей обвёл вокруг себя лапой. Командир посмотрел по сторонам, а потом пожал плечами и очевидно приказал встать в строй, при этом его говор тоже был резким и стрекочущим. Выйдя в коридор, Горг закрыл за собой дверь. Гномы облегчённо перевели дух и с заметным облегчением стали вылезать из-за дверей и мебели. Феликс выбрался из-под ступенья, канарену усмехнулся и сказал ему: "Мне каждый день удостаиваешься такого зрелища, да ещё и остаёшься при этом в живых. Увидев такое, зачастую не хочешь больше жить", сказал Феликс, потёр правое веко и стал прикидывать, чем бы просушить штаны, не говоря уже о том, что от этого зелья у меня жжёт правый глаз. Это отмечено настоящих героев, усмехнулся Гален. Тебе это кажется смешным? выходя из спальни, спросил Готрек. Думаю, ты бы такое не вынес. Кто-то может и рождён всё переносить, а я не стал бы ждать, пока капля сорвётся и упадёт мне на нос. Я раньше прикончил бы орка. И нас бы всех из-за тебя тут перебили, сухо подытожил Хамнер. Очень героический поступок. С этими словами принц повернулся к дверям. Пошли отсюда быстрее, пока не явились другие желающие опорожницы в Чан. Хамнер приложил ухо к стене и прислушался, а остальные гномы столпились вокруг него. Нам налево, а потом наверх. Врата рогов всего в 300 ярдах отсюда в восточном направлении, но на этом уровне полно больших залов, наверняка все они кишат орками. Если поднимемся на два уровня выше, попадём в зернохранилище. «По ним мы пересечем всю твердыню и спустимся по другой каменной лестнице к воротам. Все готовы?» Гномы с мрачными и суровыми бородатыми лицами закивали. Хамнер снова прислушался, а потом медленно приоткрыл дверь и выглянул в залитый светом факелов коридор, в котором раздавались отдаленные шаги. Впрочем, поблизости никого не было, и принц стал красться налево. Он бесшумно пересек зал, а гномы один за другим спешили за ним. Высокий Феликс снова шёл последним и чувствовал себя очень неуклюжим. Кроме того, у него были мокрые штаны. Несмотря на моральную поддержку Готрика и Хамнера, было трудновато чувствовать себя героем в штанах, вымоченных ворочьих испражнениях. Лестница наверх начиналась в глубине зала всего в 20 ярдах, но отряду пришлось трижды останавливаться и прятаться от орочьих патрулей и групп рабочих, везде проходя мимо приоткрытых дверей и гномы и Феликс видели гробы за работой. Они что-то мастерили и выгибали дерево, сооружая орудия пыток и катапульты, а также забивали и свежевали животных на мясо и даже ткали. — Орки ткут, — прошептал пораженный Галин. — Гроби же не ткут. — Они тут трудятся, как настоящие пчелы, а не как орки, — пробормотал Готрек. — А что у них с голосами? — спросил Нарин. — Они клекочут и стрекочут, как... Э, как... Как мартышки, подсказал Торгик. Я хотел сказать мутанты, возразил Нарин. Наконец Хамнер остановился у каменной лестницы, осторожно заглянул в проёмы и знаком дал понять, что можно идти. Отряд поднялся на два уровня и очутился в широком неосвещённом коридоре. Гномы достали лампы и стали светить вдоль него. В воздухе витал запах плесени и гнилой пшеницы. Хамнер принюхался и нахмурился. «Кажется, в бункер и попала влага», — сказал он. «За зерном больше никто не следит, а ведь его у нас в этом году не так уж и много». Множество огромных дверей по обеим сторонам коридора было открыто. Хамни разоглянул в первую справа. Внутри оказалось маленькое помещение. В нем у левой стены стояли три бочки и лежали пустые мешки из-под зерна. В задней стене оказалась дверца с маленьким окошком, обитая железом, как в кузнице. Это окошко, однако, было почти не видно, так как из распахнутой дверцы просыпалось, как песок, золотое зерно. Здесь особенно сильно пахло плесенью, и копошились черные силуэты крыс. Множество крыс. «Покорай их всех, валайя!» — воскликнул Хамнер. «Эти орки могут стрекотать, чирикать и ткать, сколько их душе угодно, но все равно остаются грязными дикарями». Дверца слева тоже была открыта, и из неё также сыпалось зерно, в котором копошились грызуны. Два бункера погибли, всплеснул руками Хамнер. А этой зимой мы будем голодать. А...» До принца, кажется, начало что-то доходить, и он в ужасе бросился дальше по коридору. Остальные гномы ринулись за ним. Хамнер заглянул в следующие бункеры и увидел такую же картину: открытые железные дверцы и кишащие крысами горы гниющего зерна. Принц поперхнулся и поспешил к другому. Он был вскрыт, как и все следующие. Закрыв лицо руками, он прислонился к стене. Да поможет нам Гримнер, с трудом проговорил он. Мы погибли. Даже если мы отвоюем твердыню и прогоним морков, они всё равно победили. Мы умрём от голода. У нас не будет хлеба, не будет пива. Твердыня не переживёт зиму. Но зачем же они так поступили? Это же самоубийство и для них тоже. Кто-то идёт, прошептал кожаная борода. Гномы закрыли лампы, спрятались в ближайшем зернохранилище и стали выглядывать из-за двери. Далеко впереди за углом показался свет факелов, и на стенах заиграли длинные уродливые тени. По коридору двигалась странная процессия. Два больших орка толкали перед собой вагонетку, а перед ней прыгал десяток гоблинов с шипастыми копьями и мешками. Гоблины нырнули в первое помещение с бункером. Оттуда донеслись писк и звуки возни. Зеленокожие вышли в коридор, и на их копьях трепыхались наколотые крысы. Распехав убитых грызунов по мешкам, охотники прошли во второе зернохранилище. Когда они снова появились в коридоре, один мешок был уже полон. Гоблин опорожнил его в вагонетку и запрыгал вместе с другими кривозубыми уродцами к следующему зернохранилищу. Хамнер созерцал это всё с открытым ртом, а Нарин хихикнул. "Вот оно что", прошептал он. "Они используют зерно, чтобы разводить крыс. Умно. Идиоты", сокрушённо покачав головой, проговорил Хамнер. "Тупоголовые кретины". "Принцы, они идут сюда", сказал Торгик, глядя на копошащихся в зерне крыс. "Верно", подтвердил Хамнер и посмотрел на стоявшие у стены бочки. «Быстрее! Прячьтесь за бочки!» По колено в зерне гномы добрались до бочек и спрятались за них. «Опять мы прячемся от них!» Недовольно пробормотал кожаная борода, но тоже затаил дыхание, когда в зернохранилище вбежали три гоблина и стали накалывать на копья крыс. Грызуны запищали и прыснули по углам. Гоблины не дали себе труда гоняться за ними. Зверьков было так много, что каждый охотник без труда наколол на копье трех или даже четырех, Покидав тушки в мешки, зеленокожие убежали. Гномы остались там, где сидели, слушая, как стук колёс вагонетки сначала усилился, а потом стал удаляться. Когда охотники на крыс ушли, Хамнер выбрался из укрытия. Надо торопиться, они могут вернуться. Не зажигайте лампы. Гномы приблизились к двери и посмотрели в коридор налево. Орки и гоблины удалились на целых 50 ярдов. Гномы побежали направо, и Хамнер стонал при виде каждого уничтоженного бункера. Наконец коридор повернул направо и закончился лестницей, ведущей вверх и вниз. Хамнер обернулся и сказал, «Мы пойдем вниз. Спускаясь, будем проходить очень близко от главного коридора. Будьте осторожны». Гномы с Хамнером во главе осторожно спустились на два уровня и оказались в слабо освещенном боковом проходе. Свет ламп в главном коридоре в 30 футах справа отражался от их топоров, и они слышали чей-то неразборчивый лепет. Раздавался топот бегущих ног. Справа налево пробежало три торков, вооруженных гномьими ружьями. Когда они скрылись, Хамнер похлопал торгига по плечу и жестом велел ему идти вперед. Молодой гном выглянул в главный коридор и посмотрел в обе стороны. Внезапно он отшатнулся и вжался в стену, а в коридоре опять зазвучали тяжёлые шаги, и за первым отрядом орков пробежал второй. Эти были вооружены луками и топорами. Торгиг проводил их взглядами и повернулся к принцу и остальным гномам. Первый отряд проследовал в караулку, а второй к проходу у ворот для вылазок. Всё правильно. Из ружей орки будут полить сбажено, из луков обстреливать гномов, горьрело, когда те пойдут в атаку. Значит, наши уже здесь. Хорошо. А моё ему ничего хорошего в этом нет, нахмурившись, сказал Галин. Если орки ночью начнут стрелять из ружей с башен, они перестреляют всех гномов, пока те наступают. Вот поэтому, кивнул Хаммер, у Горрила должна быть возможность повести своих гномов прямо в открытые ворота. Они не должны штурмовать их сами под убийственным огнём противника. «По ним должно прийтись не больше одного залпа, но все дело в том, что если нам нужно открыть ворота, чтобы орки на башнях не...» «Стойте-ка!» Хамнер нахмурился и огляделся. Прямо за ним была пустая комната. «Идите сюда!» — позвал он. «Сейчас я вам все растолкую. Дело в том, что объяснять придется долго, а времени почти не осталось». Хамнер провел отряд в пустую пыльную комнату и сел на пол. Остальные опустились на корточки рядом с ним. Но ну вот, проговорил Хаммер и стал рисовать в пыли толстым пальцем. К вратам рога ведёт глубокое и узкое ущелье. Наши предки построили на его стенах восемь башен, по четыре с каждой стороны. Таким образом, всех, кто пытается выломать ворота, можно изрешетить перекрёстным огнём. В 20 футах за первыми воротами стоят вторые. Над ними и по сторонам от них устроены помещения, из которых можно лить кипящее масло на всех, кто пробился через первые ворота. и осыпать их стрелами из арбалетов. Хамнер ловко изобразил пальцем ущелье, башни и ворота. Потом он начал рисовать комнаты, из которых можно выливать кипящее масло и стрелять сквозь бойницы. «В каждой караулке есть дверь, ведущая к башням и в помещение над вторыми воротами. Стоит запереть ее, и орки оттуда не смогут попасть обратно в караулки». «Для этого им придется высадить эти двери», — сказал Нарин. «Высадить?» Ну вот именно, согласился Хаммер и продолжил. Два помещения с рычагами, открывающими ворота, тоже находятся в караулках, чтобы открыть их за них надо потянуть одновременно. В каждой комнате по два рычага, один для первых ворот и другой для вторых. Между помещениями есть переговорная труба, чтобы те, кто тянет, могли договориться. Кроме того, там есть хитрая линза, через которую видно, что творится в ущелье перед воротами. Ясно? Гномы закивали. Феликс с удовольствием выслушал бы эти объяснения ещё раз, но постеснялся просить. Конечно, ворота Каракварно устроены лучше, прокомментировал Галин. Но всё равно это тоже неплохо. Хорошая система. Рад, что она тебе понравилась, сухо ответил Галину принц и отвернулся к карте. А вот что мы должны сделать? Нам надо одновременно напасть на обе караулки, одолеть тех, кто там будет и потихоньку запереть двери в башне и в комнаты для обстрела. Торгиг, когда это будет сделано, сказал Хамнер со смесью гнева и боли. Вызвался подняться на первую башню и подуть в рог, подавая горрелу рогом сигнал, что мы готовы. Но ведь на башнях будет полно орков, сказал Нарин. Торгига убьют. Да, потупившись, сказал Хамнер. Наверняка именно так и случится. Он нервно забарабанил по колену. Торгик, мальчик мой, неужели ты действительно решил пожертвовать жизнью? Кожаная борода истребитель, и Готрек тоже. Они с самого начала сами ищут смерти. Должны ли мы снова спорить об этом? Перебил Хамнера Торгик. Я 10 лет служил на вратах Рога. В мои обязанности входило подавать сигналы. Это я должен сделать и сейчас. Но Прошу вас, принц, сказал Торгик. Они не умеют трубить в рог. Я могу попробовать, сказал кожаная борода. Торгик блеснул глазами и сказал: "Вот видите, подать сигнал рогом должен я. Никто другой не может быть уверен, что его услышат". "Да, пожалуй", вздохнул Хамнер. "Значит, подытожил Готрек. Торгик протрубит сигнал, мы откроем ворота, гном и горело ворвутся в замок, и мы победим". Так что ли? Да, но так легко не выйдет, сказал Хамнер. Феликс вздохнул. И почему только всё оказывается не легче, а труднее? Продолжай, сказал Готрик. От передовых позиций Хамнера до ворот идти 15 минут, объяснил Хамнер. Нам надо открыть только когда гномы ворвутся в ущелье. В противном случае орки успеют выстроиться перед воротами и преградить путь. Эти 15 минут придётся оборонять караулки и не пускать туда орков, которые могут помешать нам потянуть за рычаги. Это будет не трудно сделать, если в остальной твердыне ничего не узнают, но Гроби наверняка услышит рог Торгига и прибегут. Но в этом случае Готрик и кожаная борода расцвели. В этом случае нам предстоит славная драка, сказал Готрик. Да, согласился Хамнер. Было видно, что сам он совсем не в восторге. Покопавшись в кармане, он вытащил ключи на кольце. Сняв четыре, он проговорил. «Мы разобьемся на две группы. Одна захватит левую караулку, а другая правую. В каждой группе трое будут убивать тех, кто окажется в них, а двое охранять закрытые двери в комнаты для обстрела, пока мы их не запрем». Оглядевшись, Хамнир сказал. «Готрек, Ягер, Нарин, Карл и Рагар, вы захватите левую караулку. Кто из вас возьмет ключи?» «Я», — вызвался Нарин. А кто будет теми двумя, которые станут охранять дверь во время схватки? — Я буду сражаться, — сказал Готрек. — И человечий отпрыск вместе со мной. — Мы хотим сражаться, — сказал Карл. — Точно, — поддержал его Раггар. — А истребитель пусть лучше дверь держит. Он еще не отдохнул от копания. — Хочешь проверить меня? — прорычал Готрек. — Потише вы оба, — прошипел Хамнер. Готрек взглянул прямо на Раггара и Карла и сказал. Сегодня подраться успеют все. Могу поспорить, что вы ещё у стать успеете. Рагар и Карл посмотрели на Готрика и пожали плечами. Хамнер протянул Нарину ключи, поясняя: "К ключу с квадратным кольцом от двери к помещениям для кипящего масла и к башням, а ключ с круглым кольцом к комнатам с рычагами. С квадратным к башням, с круглым к рычагам". "Понятно", повторил Нарин и спрятал ключи в карман. Повернувшись к остальным гномам, Хамнер сказал, «Ключи от другой караулки останутся у меня. Галин и Торгик будут охранять там дверь в башне. Ясно?» Гномы кивнули. «Ну вот и хорошо». Хамнер поднялся. «Пора. Время и так вышло. Помните, что караулки надо любой ценой удержать до прибытия гномов Горрила». Принц повернулся к дверям. «Пошли». Гномы стали пробираться по боковому проходу к коридору, а Феликс последовал за ними. Его слегка мутило, и он старался держать себя в руках. Всё это на словах было прекрасно, но в таких условиях почти не оставалось шансов выжить. Даже если они уцелеют до прибытия гномов в Горрило, это станет только началом сражения. Потом им предстоит покорить целую крепость. Феликс представил себе годрика одного в кольце орков. Все его товарищи, включая самого Феликса, уже убиты. Не воображать себе, такое было трудно. В 10 футах от главного коридора они замерли, услыхав шаги и голоса приближающиеся со стороны ворот. Отряд затаился в сумраке. Мимо прошёл огромный орк, пронзительным свистящим голосом отдававший приказы дютантам и гоблинам-приспешникам, поспешавшим за ним. Странно было слышать стрекочущие звуки от существа таких чудовищных размеров, но необычнее его голоса было другое. Орк смотрел блестящими черными глазами, а его шкура казалась бледной и восковой, как будто ее смазали салом. На лбу и на плечах орка выступали шишки, словно под кожей росли опухоли и что-то выталкивало их наружу. Пахло от него совсем не так, как от обычных сородичей, а с кисшим молоком недельной давности. На нем были странные насекомовидные доспехи, типа тех, что гномы видели у орков-кузнецов, когда пробирались через шахты. Они были чёрными, блестящими, вычерными и украшенными выступающими рёбрами и шипами. На толстой бледно-зелёной шее орка красовалась золотая плетёная гривна странной формы, в которой сверкал, как третий глаз, чёрный огранённый драгоценный камень. Необъятный и ручищий орк сжимал топор необычной формы. Больше любова уродчивец ока, он был сделан с почти гномьим мастерством. Но самым странным было то, что несмотря на воинственный вид, украшенная клыками морда орка оставалась безжизненной, как у сонного булы. Гномы уставились на прошедшее мимо них странное чудовище и сморщили носы от его крайне дурного запаха. "Что это было?" прошептал Рагор. "Это какой-то их начальник, или считайте меня полуросликом?" сказал Арн. "Но с ним что-то не то," прошептал Карл. Он и выглядел, и пах нездорово. Ещё одно доказательство, что дело не ладно, обеспокоенно сказал Хамнер. Новые ловушки у потайных дверей, орки, работающие в шахтах, ткущие и говорящие странными голосами, необычные доспехи всё это заставляет задуматься. Готрик кивнул, глядя на свой топор. Руны на его лезвие светились. Да. Тут что-то не то, согласился он, провожая взглядом исчезнувшего в недрах твердыни огромного орка, и пожал плечами. Пойдём дальше, сказал он. Хаммер кивнул. Больше до самых ворот в коридоре никого не было. Хорошо, проговорил принц. Арбалеты к бою и бегом, нельзя дать им опомниться. Вперёд!